Она перевела взгляд с Кэт на Юрия. В глазах девочки блеснули слезы, и она что-то забормотала по-русски виноватым и испуганным тоном. Юрий подвинулся ближе и стал утешать девочку мягким голосом. Кэт заставила себя не показывать обревающих ее чувств, чтобы не пугать малышку. И все же ее сердце билось в груди чаще обычного. Она помнила, как напрягся Раев, увидев предыдущий рисунок Саши. Тогда ей на долю секунды показалось, что он узнал изображенное на бумаге лицо, но ведь это было невозможно. Макбрайт поднялся из кресла, по-видимому, заинтересовавшись происходящим, подошел к ним. Кэт не обратила на Макбрайта внимания, все это было... Не его дело. Поверх головы саша она смотрела на Юрия. У него, как и у девочки, был виноватый вид, но... Почему? В здании раздался приглушенный звук взрыва, прокатившись сверху донизу. Зазвенели сигналы тревоги. Все задрали головы к потолку, а Кэт вскочила на ноги. Она опоздала буквально на долю секунды. Макбрайт метнулся вперед и схватил доктора Лизу Каммингс за хвостик ее светлых волос. Он подтащил ее к себе, а сам уперся спиной в стену. Кэт Брайант пыталась вцепиться в него, но промахнулась и упала на пол. Мужчина забился в угол, чтобы не находиться на линии прямой видимости от окна и двери. Свободной рукой он вытащил из кармана сотовый телефон, Нажал на кнопку сбоку, и верхняя панель съехала вверх. Под ним оказалась маленькая дуло. Макбрайт прижал его к горлу Лизы, снизу вверх. Так что в случае выстрела пуля вошла бы в ее черепную коробку. — Не шевелитесь! — прошептал он ей на ухо. Пистолеты в виде сотовых телефонов были разработаны специально для телохранителей, но то устройство, которое Брайт получил от Мэппл Торпа, являлось настоящим произведением искусства. По нему даже можно было звонить. А вот почему ни во время личного досмотра, ни в ходе сканирования это хитроумное оружие не вызвало у охраны ни малейших подозрений. Оно стреляло патронами двадцать второго калибра, который, к сожалению, являлся предельным для него. У меня пять патронов, прокричал Макбрайд, ошеломленным слушателем. Сначала я убью доктора, затем ребенка, а потом всех остальных. Охранник направил на него пистолет, но Макбрайд прикрывался телом Лизы, словно щитом. Брос пистолет, зарал он на мужчину. Охранник даже не пошевелился, продолжая держать его на прицеле. «Здесь никто не должен умереть!» — проговорил Макбрайт и, подняв голову к потолку, продолжал. «Нам нужен только ребенок. Поэтому положи пистолет». Кэт поднялась с пола. Она едва не схватила этого типа, но теперь преимущество было на его стороне. Макбрайт пристально смотрел на нее, а она, в свою очередь, внимательно, как книгу, изучала его. И все же ей пришлось сделать знак охраннику, чтобы тот опустил оружие. — Брось его и толкни ко мне! — приказал Макбрайт. Кэт кивнула. Охранник наклонился и положил пистолет на пол. Задача Макбрайда была простой — стеречь девочку до того момента, когда прибудет Мэплторп со своими людьми. «Все, что нам нужно делать, это ждать», — сказал он. Так что никаких резких движений и никакого героизма. Когда взрыв потряс помещение подземного бункера, Пейнтер инстинктивно повернулся к установленному на стене монитору слева от него. На большой экран передавалось изображение из палаты, где лежала Саша. Пейнтер вскочил на ноги. Его сердце колотилось, в глазах все плыло от злости. Не глядя на панель управления, он включил звук. Никаких резких движений и никакого героизма.